Первоначальная версия об иностранном шпионе не то чтобы улетучивается вовсе, но под напором новой информации это двигается куда-то на третий план. Всё похоже гораздо сложнее. Однако для знатоков и ценителей фантастики и в этой ситуации нет ничего такого уж невозможного. Они просто-напросто вживую столкнулись с тем, о чём читали не раз. А во книге со столь же поразительными датами восьмидесятые годы начало девяностых они как и собирались потихонечку улетучиваться из дома, не прихватив с собой ни единой мелочи, для чего, мне трудно догадаться, потребовались титанические усилия воли. И укрывшись на задах ближайших сарайюшек, начинают обсуждать загадку уже всерьёз. Неспешно, вдумчиво. О коварном иностранном шпионаже речь уже не идёт вообще. Эта гипотеза окончательно испустила дух оттеснённая более прагматичной путешественник вовремя ни. Ну да, Гости из будущего. В конце концов это предсказано ещё Уэллсом. Синие тома с серебристыми чёрными орбитами неведомых небесных тел. Иллюстрации Гришина. 15-томник. Всё сходится. Даже журналы получают объяснения. Ну да, конечно, веты есть, нравы будущего. культ здорово обнажённого тела, о котором пишет Ефремов. Раскованность потомков ну, вообще-то шпион тоже может нагрянуть из будущего. Ну, то есть из будущего может нагрянуть и шпион. Нет. Но похоже Наша Троица свято верит братьям Стругацким, согласно коим конец 20-го столетия это и полёт на Венеру, и что грандиознее, союз советских коммунистических республик. 30 лет спустя коммунизм просто обязан победить на планете окончательно и бесповоротно. Ну другого выхода просто не в состоянии сделать трое правоверных комсомольцев. Заядлых ценителей советской фантастики и западной и прогрессивной тоже. Дальнейшие события разворачиваются довольно-таки стремительно, стоило только полярнику вернуться домой. А девушки о ревности и речи не заходят. Есть вещи поважнее Троица. вломившись во двор с видом непреклонным и решительным открытым текстом заявляет что им всё известно о это классическая фраза превратившаяся в расхожий штамп детективных романов наш полярник сразу видно не так уж глуп его первые попытки свести всё к шуткам наталкиваются на прямой отпор интересно А как же быть со всеми этими загадочными вещами? Что они трое недалее как час назад видели у него дома. Вряд ли товарищ-путешественник во времени захочет, чтобы им заинтересовались органы или просто соседи. Между прочим, убивать их, этих троих, совершенно бесполезно. Они оставили письмо, где все подробно изложено. бросьте договориться. Полярник надо полагать не пальцем делом, но у мальчишек есть одно несомненное преимущество. Они, проглотившие массу фантастики качественной и не очень, к такой именно ситуации весьма даже подготовлены. А вот полярник к провалу не очень. должно быть, ему и мы в самом деле не хочется покидать скороплительно эту улицу, этот городок, этот отрезок времени, прижился, а потому переговоры продолжаются уже в доме. Суть открывается после не столь уж хитрых и долгих дипломатических увёрток. Ну да, машина времени. Ну да. Он и в самом деле с 93-го, мать вашу, с аплеки, никакой он не шпигон, не враг народа, ни малейших коварных смыслов по отношению к данному времени не питает, поскольку никакой он не иностранец, а самый что ни на есть коренной москвич, между прочим, с арбата. Ему просто очень нравится обитать в этом именно времени. Что здесь преступного? Благородные доны чувствуя себя победителями, вполне доброжелательны и даже чуточку благодушны. Они вполне верят объяснениям и вовсе не намерены расширять круг посвящённых в тайну. Правда, если вспомнить о свете, ну, ладно, сейчас не время. В общем, до року ясно, что людям в их положении необходима некая компенсация за молчание. Не ну, много они не просят. Всего-то одна разъединственная поездка в скобках добавляя, чем дальше тянется разговор, тем меньше им нравится полярник Виталий. как-то не отвечает он представлениям юных комсомольцев о человеке коммунистического будущего ни домолвки в ответ на одни вопросы смех при других а чтобы ответить на третий он похоже откровенно изворачивается а то и ушут да и вообще весь он такой какой-то ничего общего с героями полдня или попытки к бегству